Глава 8. Но когда я явился к Вэну, он спросил меня совсем о другом. Как ты себя чувствуешь после вчерашнего? Я не сразу сообразил, о чём он спрашивает. Потом сообразил. Всё прошло. Неудобно отставать от товарищей, продолжал Вэн. Тебе простительно, Костя, не простительно спортсмену. «Боксер? Нельзя пить, значит нельзя. Так ведь?» «Так». «А что я мог ответить? Боксеру действительно пить нельзя». «Игорь сбивает Костю», — продолжал Вэйн. «Странный парень, а мог бы, не лишён вкуса». На Вэйне был вязанный джемпер и белая рубашка. Он был ещё стройен и спортивен для своих лет. «Игорь...» торопиться, суетиться, поступает часто необдуманно. Вот это нецки. Вен протянул руку к шкафу и снял с полки фигурку музыкантов, ту, что мы купили с Костей у старухи. Игорь уверил, что нашёл оригинал, а оказалась копия. И Костя хорош, я ему велел сначала оценить, он не послушался. Впрочем, каждый может ошибиться. Так ведь? Так. А что я мог ответить? Действительно, каждый может ошибиться. Потеряю на этой афере 5 руб., а то и все 10. У тебя с собой паспорт? С собой. Попрошу тебя, сдай эту Нetskе в антикварный. Дадут 10 руб., хорошо. 5 всё равно оставишь. Ладно. Потом съездишь с Костей в одно место. Хорошо. Понравился тебе Костя? Мы ещё мало знакомы. Костя славный мальчик, но у него сложный характер. К этому есть причины, со временем ты их узнаешь. А пока я бы хотел, чтобы вы подружились. Если он не против. Я думаю, ты способен расположить его к себе. Не спуская с меня пристального взгляда, продолжал Вэн. Он кажется угрюмым, но у него доброе, отзывчивое сердце. Что я мог сказать? Костя показался мне грубияном, но я мог и ошибиться. Я-то думал, что он надул старуху, а выходит, старуха надула его, уверяла, что это подлинник. Ужасно быть таким подозрительным. А всё Шмаков, он внушил мне подозрительность. У Кости не родной отец, а отчим, сказал ВН многозначительно. Ни у одного Кости о чём. Ничего в этом особенного нет. Но теперь мне стала ясна холодность Кости в разговоре с отцом, то есть на самом деле с отчемом. Костя этого не знает и не должен знать, сказал Вэн. Это уже придавало делу некоторую таинственность. Но почему от Кости скрывают правду? Отец у человека тот, кто его воспитал. А зачем это скрывать? Сказал я: Отец у человека тот, кто его воспитал. Отец Кости погиб при особенных обстоятельствах. Костю пришлось записать на отчема. Когда Костя узнает правду, он её никогда не узнает. Об этом знаю только я. Теперь знаешь и ты. За меня не беспокойтесь. Если ты подружишься с Костей, ты сделаешь доброе дело. Спеши творить добро. Это сказал Гёте. Ты знаешь, Гёте, мы проходили Фауста. В жизни Кости есть и другие сложности. Со временем ты узнаешь. И я хочу, чтобы он был готов к своему будущему. Его взгляд вдруг сделался таким задумчивым и печальным, что мне стало жаль и его, и Костю, и было стыдно за то, что я подумал о них плохое.